Глава 23. НЕТ У нас есть о чем беспокоиться, но во всяком случае они обеспечили нам условия для того, чтобы придаваться беспокойству. Каждому выделили по отдельной комнате, без излишеств, однако вполне симпатичной и уютной. Дом черепов гораздо больше, чем кажется снаружи. Два боковых крыла имеют огромную протяженность, и во всем комплексе, наверное, комнат 50-60, не считая наличия большего числа подземных помещений. Нигде я не увидел ни единого окна. Центральные палаты, которые, как я полагаю, предназначены для приема гостей, открыты сверху, но все боковые помещения, где живут братья, полностью закрыты. Не знаю, есть ли здесь система кондиционирования, я не заметил ни труб, ни вентиляционных отверстий, но когда попадаешь из залов без крыш в закрытые помещения, сразу же ощущаешь резкое снижение температуры от пустынной жары до приятной прохлады номеров в мотеле. Архитектура здесь самая простая. Голые прямоугольные комнаты со стенами и потолками из грубого неоштукатуренного коричневатого известняка, поверхность которого не нарушалась никакими декоративными излишествами, ни лепнины, карнизами, ни балками. Все полы покрыты темными плитками, нет ни ковров, ни половичков, и мебели здесь, кажется, не слишком-то много – В моей комнате имеется лишь низкая койка из бревен и толстой веревки и короткий приземистый сундук, предназначенный, как я догадываюсь, для моих пожитков, искусно изготовленный из тяжелого черного дерева. Впечатление о доминирующем здесь аскетизме нарушается лишь невероятным собранием причудливых масок и статуэток доколумбовой, как мне кажется, пары, висящих на стенах, стоящих по углам, установленных в глубоких нишах, устрашающие лица, состоящие из сплошных углов, великолепные в своей чудовищности. Образ черепа вездесущ. Не знаю почему, тот репортер решил, что здесь живут монахи, исповедующие христианство. В газетные вырезки найдены Элли, а о здешнем убранстве говорится, как о смеси стилей христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами. Но хоть ацтекское влияние здесь и достаточно очевидно, где же христианские черты? Я не вижу ни крестов, ни витражей, ни изображений святых или святого семейства, никакой соответствующей атрибутики. И вообще над всем этим местом витает какой-то языческий, первобытный, доисторический да дух. Здесь может быть храм какого-нибудь древнего мексиканского божества, даже некоего башка неандертальцев, но Иисусом здесь и не пахнет, не будь я бостонским ирландцем. На газетчика, вероятно, впечатление средневекового монастыря произвела чистая прохладная атмосфера аскетизма, гулкое эхо, чудившиеся в безмолвных коридорах григорианские распевы, но христианство не бывает без христианской символики, а выставленные здесь символы не имеют к нему никакого отношения. Все это место производит странное впечатление роскоши в сочетании с невероятной стилистической сдержанностью В их глазах ничто не имело цены, кроме ощущения власти и величия, исходившего от стен, полов, уходящих в бесконечность коридоров, голых комнат, скромной и немногочисленной мебели. Здесь явно придают огромное значение чистоте. Очень разветвленная водопроводная система, фонтаны булькают в каждой общей комнате и в больших коридорах. В моей собственной комнате имеется объемистый, сделанный на уровне пола бассейн, отделанный темно-зеленой плиткой, который вполне уместно смотрелся бы в дворце Махараджи или какого-нибудь папы римского времен Ренессанса. Доставив меня в комнату, брат Энтони предположил, что мне, вероятно, хотелось бы принять ванну, и в его учтивом замечании прозвучала сила приказа. Но меня не стоило особо заставлять, поскольку после езды по пустыне мое тело покрывал слой отвратительной грязи. Я долго и сладострастно плескался в бассейне, Крутился на блестящих плитках, а когда вышел, то обнаружил, что моя грязная пропотевшая одежда исчезла вместе с башмаками. Вместо нее на койке лежали поношенные на вид, но чистые голубые шорты, вроде тех, что носил брат Энтони. Замечательно. Кажется, здесь придерживаются философские посылки о том, что чем меньше, тем лучше. Со счастливым избавлением от рубашек и свитеров. Натяну шорты на обнаженные чресла. В интересное место мы попали. Основной вопрос состоит в следующем. Имеет ли это место какую-то связь со средневековой рукописью Элли и предполагаемым культом бессмертия? Думаю, что имеет, хотя пока в этом не уверен. Нельзя не восхищаться чувством театральности, проявленным братом Энтони, его восхитительно двусмысленной реакцией несколько часов назад, когда Элли сунулся к нему с книгой черепов. Его тонкой ответной репликой «Книга Черепов?» «А что такое, хотел бы я знать, это самая книга Черепов?» И последовавший за этим стремительный уход, позволивший ему всесторонне оценить ситуацию, неужели он действительно не имеет понятия о книге Черепов? Почему же тогда он так дернулся, когда Элли упомянул о ней? Может ли здешнее пристрастие к изображениям Черепов быть простым совпадением? Не забыта ли книга Черепов своими же последователями? Не ведет ли этот брат с нами какую-то игру, пытаясь внушить нам неуверенность? О, эстетика поддразнивания! Сколь многие образцы великого искусства основаны на этом принципе. Мне хотелось бы пойти к Элли и посовещаться с ним. У него быстрый ум и он хорошо толкует нюансы. Я хочу знать, не повергла ли его вмешательство реакция брата Энтони на его слова». Но, сдается мне, с Эли придется поговорить попозже. Именно сейчас, судя по всему, моя дверь заперта.